Я надеялся, что она что-то сделает с мальчиком-солдатом, и я снова получу власть над собственным телом, но она либо не могла, либо не доверяла мне настолько. Меня пронзило странное холодное чувство, словно меня, как кожу, содрали с собственной жизни. В следующий миг я увидел Лисану гораздо четче и вспомнил, как она призвала меня из камеры. Тогда я должен был поговорить с Эпини. Теперь же я смотрел на кузину и не знал, что ей сказать. Я мог видеть мальчика-солдата так же, как видел и его Эпини. Это поражало. Он носил мое ногое, обожженное солнцем тело, совсем иначе. Я бы никогда не принял такой позы, когда бы не чувствовал такого безразличия, стоя без одежды перед кузиной. Но, с другой стороны, лишившись жира, мое лицо стало почти таким же, как и тогда, когда я отправлялся в академию. Несмотря на обвисшие складки кожи на щеках и подбородке, я выглядел куда моложе, чем когда-либо за прошедший год. Мои светлые волосы были неопрятно взъерошены, но с тоскливой болью я вспомнил, что некогда был привлекательным молодым человеком. Охватившая меня неожиданная скорбь по этой утрате поражала своей силой. Я никогда не полагал себя тщеславным, но мне нравилось, что мне улыбаются девушки». Моим глазам предстало искаженное воспоминание о высоком статном кадете, каким я был прежде, словно нож вонзился мне в сердце. Эпини подняла глаза на Рисану и когда ее взгляд коснулся моего призрачного образа, задохнулась. Она протянула руку, словно пытаясь дотронуться до меня. — Навар? спросила она. Мальчик-солдат мрачно покосился на нее и наклонился ближе к пню. Лисана! взмолился он. Но никто из нас не обратил на него внимания. Я понял, что должен сказать. Только правда могла ее успокоить, и я не стал ей врать. «Эпини, Эпини, дорогая моя, да, это я, я здесь. Мне так жаль. Я сделал то, что должен был сделать. Я магии принудил Спинка и Эмзил поверить в мою смерть. Я заставил толпу считать, что они получили свое и избили меня до смерти, и тогда я ушел». «Только так я мог бежать, только так мог отделить свою жизнь от ваших, но...» Ее глаза широко распахнулись от удивления, она перевела взгляд на мальчика-солдата в моем теле, а потом снова на меня. Я говорил торопливо, не позволяя ей себя перебить, поскольку хорошо знал Пини. Стоит ей открыть рот, и мне уже не удастся вставить ни слова. «Магия не позволит мне остаться. Неужели ты не понимаешь? Она загнала меня в угол и не дала выбора». Если бы я попробовал остаться, толпа забила бы меня. Эмзил, возможно, выжила бы после изнасилования, но я в этом сомневаюсь. И мы с тобой знаем, что Спинг вынудил бы их убить его, потому что не смог бы просто смотреть. Магия хотела сделать возвращение в Гетти с невозможным для меня, хотела заставить меня бежать в лес и исполнить ее волю. Она победила. Эпини дышало тяжело. День стоял жаркий, а она изрядно устала. Ее плечи поднимались и опускались, и, пока я говорил, новые слезы хлынули по ее грязным щекам. Я думал, она плачет из-за меня, но ошибся. «Мы с тобой знаем, что Спинг не позволил бы им забить тебя до смерти без того, чтобы ввязаться в драку. Это против его природы. И все же Невард, и заставил его поверить, что он это допустил, а сам отделался несколькими синяками, Эмзел... Должно быть, тоже так считает. Она настаивает, что он пожертвовал тобой, чтобы спасти ее. Они оба несчастны. Прошлой ночью Спинг впервые решил, что ему нужен тоник Геттиса, ром и опиум. Он сумел уснуть, но на утро ему лучше не стало. Поэтому он принял половинную дозу и отправился на службу. Он был не вполне в себе. Эмзил до да беспамятства напоила зельем детей и напилась сама — Они все еще спали, когда я уходила. я не знаю, что с ними станется. Спинг так долго справлялся с тоской и ужасом, насланным магией. И теперь, когда он дважды сдался, я боюсь, его защитные стены рухнут. Не думаю...» Эпинис смолкла, словно ее собственные страхи были слишком ужасными, чтобы говорить о них вслух. «Неужели ты не понимаешь, Невар?» Схлипнув, сердито спросила она, прежде чем я успел заговорить, «То, что ты для нас выбрал, никому не поможет. Магия все равно уничтожит нас, только это займет больше времени», — она перевела взгляд на Лисану. «Так что я повторю, сделка, предложенная тобой, была обманом. Я сделала то, о чем просила ты, о чем просила магия, а взамен у меня забирают все». «Я не управляю магией», — сдержанно ответила Лисана. «Она поступает так, как лучше для народа». Ее слова прозвучали холодно, но мне показалось, что ее тронула сказанная Эпинни. «Ты ее видишь? Можешь с ней говорить?» — ожесточенно спросил мальчик-солдат. «Она вон там хмуро посмотрела на него пини. Ты ее не видишь?» «Как я уже сказал, я не могу повлиять на волю магии», — пояснила ей Лисана. «Мальчик-солдат не видит меня, а я могу говорить только с той его гранью, которая является Неваром. Возможно, таково наше наказание за провал. Или простое последствие разделения души. Одна половина часто обретает возможности за счет другой». Она замешкалась, потом добавила, понизив голос. «Я ей не предполагала, что он так долго останется разделенным надвое. Думаю, целым он бы добился успеха». «Я ее не вижу». «Я ее не слышу, я не могу к ней прикоснуться!» В голосе мальчика-солдата звучала нескрываемая тоска, и Аликея, стоявшая за его спиной, выглядела оскорбленной. Я знал, в чем дело, хотя и не вполне понимал. «Я сохранил эту часть!» «Сохранил ту часть себя, которая позволяет мне видеться и разговаривать с древесной женщиной в этом мире, потому что...» Я замешкался в поисках объяснения и предположил потому что эта часть всегда принадлежала в основном мне. Когда мальчик-солдат был с тобой, он находился в твоем мире, и мне приходилось тянуться туда, чтобы говорить с тобой из своего. «Ты думаешь?» — переспросила меня Лисана с неподдельным интересом. Эпини обессиленно опустилась на мох и убрала пряди волос со взмокшего лица. «Какая разница? Все пошло прахом. В этой жизни ни для кого из нас больше ничего не осталось». «Неважно, кого ты любишь и в каком мире нывар, ни ты, ни тот, кто сейчас владеет твоим телом, не обретете радости и покоя. А я должна вернуться домой, где медленно рушится мое счастье». «Эпини», — проговорил я быстро, «прежде чем успею передумать, прежде чем Лисана успеет меня перебить, иди домой к спинку, расскажи ему правду. Я применил к нему магию, он не совершил ничего трусливого. Я использовал его» чтобы Эмзил оказалась в безопасности. «И он, разумеется, мне поверит», — ответила Эпини. и сквозь печаль в ее голосе явственно пробилась ирония, и не решит, что я сошла с ума. «Он поверит тебе, если ты предоставишь ему доказательства», — я на миг задумался. «Попроси его отправиться на кладбище и поговорить с Кеси. Пусть спросит, не приснился ли тому странный сон утром после моей смерти». И не валялась ли моя сабля на полу, когда он проснулся? Если он не солжет, Спинг получит свои доказательства. Я замешкался, но добавил. Если потребуется, попроси его поговорить с разведчиком Тайбером. Он видел меня тем утром, когда я бежал. Я бы предпочел, чтобы ему не напоминали о нашей встрече. Но если у Спинка останутся сомнения, пусть спросит Тайбера. Эпини по-прежнему тяжело дышала, так что ее плечи вздымались и опускались. «А Эмзел?» — потребовала она ответа. «Как насчет Эмзел?» «Думаю, ей лучше считать, что я мертв». «Почему это?» — возмутилась Эпини. «Я замешкался. Даже мне самому эта причина казалась порожденной тщеславием». «Потому что она упряма. Я думаю, она может отправиться меня спасать, если вдруг решит, что я от всего отказался ради ее безопасности. Если она узнает, как сильно я люблю ее, она может рискнуть собой» эпини потерла глаза ладонями сажи и слезы смешались покрыв ее лицо грязной маской возможно я знаю ее в чем то лучше чем ты кроме всего прочего она здравомыслящая женщина и ценит детей превыше всего остального в своей жизни она смолкла и я понурился она сказала вполне достаточно чтобы я понял но я считаю добавила эпини ей будет очень важно узнать что ее любили так сильно хотя бы единожды в жизни. Я обдумал ее слова, мне вспомнилось, как много значило для меня то, что прошептала мне Эмзел в ночь, когда я бежал из Геттиса. Эпини была права, о таком стоит знать, даже если ему не суждено осуществиться. Тогда можешь сказать, и ей тоже уступил я. И можешь ей сказать, что я любил ее, и все еще люблю, хотя и вынужден покинуть. Эпини сдавленно фыркнула. Не только могу, но и скажу, Невар. Я не забыла, как глупо и неловко себя чувствовала, когда выяснила, сколько времени вы со спинком скрывали от меня, что ты в Геттисе. Сэмзил, я так не поступлю. Я сожалею, от всей души признал я. Она повернулась к мальчику-солдату, тот смотрел на нее пристально, пугающе пустым взглядом. Ему хотелось обвинить кого-нибудь в собственной неспособности увидеть древесную женщину но он никак не мог решить, кого именно. Меня потрясло то, насколько неприятным может казаться мое собственное лицо. Злость глубже прорезала его морщина, заставив меня задуматься, не часто ли я выглядел так сам, того не подозревая. Эпини перевела глаза с него на Лисану. — Он знает, что происходит, что ты позволила мне поговорить с настоящим Неваром. Он никогда не был глуп, — пояснила Лисана с некоторой гордостью в голосе. Но, как и Невар, страдает от незавершенности. Это возможно, когда душа разделена. Одна часть ее становится вспыльчивой, а другая — нерешительной. Одна часть склонна к театральным сценам, в то время как другая не показывает почти никаких чувств. Одна действует, не задумываясь, другая думает, бездействуя. Эпини переводила взгляд с меня на мальчика-солдата. «Звучит разумно», — спокойно заметила она. «Я знаю, что здесь происходит», — вмешался мальчик-солдат. «Только не понимая, почему она это допустила. Постарайся извлечь из этого все, что сможешь, гернейка Больше такого не повторится», — он скрестил на груди руки. «Чего ты ждешь, стрела Аликея? Мы потушили огонь, тебе стоит убить эту женщину и уйти. Посмотри на нее!» «Она хилая. Она похожа на веревку с завязанным узлом. Как может настолько тощая женщина быть в тягости? Сделай это, и покончим с ней, мальчик-солдат. Ты попусту тратишь силы, необходимые тебе, чтобы быстроходом перенести нас этой ночью к народу», — говорила она по-спекски. Не думаю, что Эпини поняла смысл слов, но презрение в ее голосе было невозможно ни с чем спутать. Кузина пригладила волосы и отвернулась от нее, ничего не ответив и даже словно бы не замечая ее. Не знаю, только уловила ли Аликея это гернийское оскорбление. «Он прав», — подтвердила Лисана. «У тебя мало времени, Навар. Ты попросил меня об этом. Ты обещал, что сможешь отослать ее домой. Договаривай, что ты там хотел ей сказать. Тебе давно пора отправляться». «Отослать меня домой», — повторила Епини. В ее запавших глазах вспыхнули искорки гнева. «Отослать меня домой? Я что, собака, которой достаточно рявкнуть домой, и она послушно потрусит, куда велено?» «Нет», — поспешно проговорил, — «я нет». «Все совсем не так, Пини, ты должна меня выслушать. Здесь ты ничем не можешь помочь. Возвращайся домой к спинку, Эмзил и ее детям. Сделай для них все, что сможешь, успокой их». Расскажи им правду, если считаешь, что правда их утешит. А главное, позаботься о себе и собственном ребенке. И если получится, помоги моей сестре. Мне уже ничего не сделать для Ерил. Что? Что ты собираешься делать? И почему ты разговариваешь со мной таким странным образом, вместо того, чтобы... Почему в твоем теле он? Честно говоря, не знаю. Думаю, эта часть меня сейчас сильнее и поэтому он поступает, как считает нужным, а я нахожусь там, где был он, после того, как я одержал над ним верх. Лисана молча кивнула. «Невар, ты должен постараться стать сильнее. Ты должен сразиться с ним и вновь овладеть собственным телом. Возвращайся в Гетис. Посмотри на себя, ты похудел, теперь ты можешь стать настоящим солдатом». «Эпини, подумай, с тем же успехом я могу стать висельником, стоит им понять, что им не удалось убить меня в тот раз. В Геттисе мне больше нечего делать». «Он не в силах превозмочь мальчика-солдата», — тихо добавила Лисана. «Его время прошло. У него была возможность, но он потерпел неудачу. Его решения ни на что не повлияли. Теперь он должен уступить, стать частью мальчика-солдата, и пусть тот попробует сделать по-своему». Им нужно объединить усилия. Лицо Эпини изменилось, став жестче, и в ее глазах вспыхнуло нечто крайне похожее на ненависть. «Я не позволю вам его уничтожить», — отрезала она. «Он будет с тобой сражаться, и я тоже. Мы сильнее, чем тебе кажется. Он заберет обратно собственное тело и вернется к нам. Я знаю, что так и будет». «Нет», — покачав головой спокойно и терпеливо, возразила Лисана. «Не будет. С твоей стороны мудрее будет послушаться его. Возвращайся домой. Позаботься о тех, о ком можешь. Когда родится твое дитя, уезжай отсюда и вернись на землю, принадлежащую твоему народу». Эпини спокойно посмотрела на Лисану. «Я не откажусь от Невара. Если хочешь, чтобы я уехала, тебе придется вернуть мне кузена». Лисана не улыбнулась и не нахмурилась, ее лицо ничего не выражало, Я уверена, что, объединившись, они преуспеют там, где прежде оба потерпели поражение. Я уверена, что тогда он примет задачу, поставленную перед ним магией, и когда справятся с ней, захватчики покинут наши земли. Я предлагаю тебе возможность уберечь себя и собственное дитя. Уходи сейчас, прежде чем тебя прогонят». «Я не знаю, как магия избавит наши земли от чужаков, но не думаю, что это пройдет мирно. Мягкость и убеждения уже были испробованы и не дали результата. Их время прошло». «Я не откажусь от Невара», — повторила Эпини, будто сомневалась, что Лисана слышала ее или обратила на ее слова внимание. «И не верю, что он сдастся. Он будет бороться, когда накопит достаточно сил» отберет собственную жизнь у мальчика-солдата и вернется к нам. Я попытался придумать какой-нибудь ответ. «А если он не справится», — добавила она, улыбнувшись мне, «тогда следующим летом, когда дни станут длинными и жаркими, а лес сухим, я сожгу ваши деревья. Все». Она словно бы вдруг успокоилась и сложила руки перед собой. На меня она не смотрела вовсе. Ее лицо и ладони были в грязи, Платье испачкано и порвано, волосы выбились из прически и спадали на лицо. Но печаль и боль как будто покинули ее, не оставив ничего, кроме решимости. Она напоминала сверкающий клинок, вытащенный из потертых ножен. «Вот она, благодарность герницев холодно заметила Лисана. «Магия сдержала слово». «Я показала тебе твоего кузена живого, как и было обещано, и даже помогла вам попрощаться. Я предложила тебе бежать на запад вместе с твоим ребенком, а в ответ ты грозишься нас уничтожить». Мальчик-солдат не мог слышать Лисану, но мне на миг показалось, что он ей ответил. «Сейчас я ее убью», — сообщил он, — и Аликея сурово кивнула. Едва ли Эпини поняла смысл слов, произнесенных им по-спекски, но угрозу в них расслышала. Впрочем, ее это не поколебало. «Ты можешь меня убить», — подтвердила она. «Не думаю, что это окажется слишком трудно для тебя». Она вздернула подбородок, словно подставляя удару горло. Взгляд она не отрывала от глаз Лисаны и больше ничего не произнесла. Однако угроза повисла в воздухе, невысказанная и оттого лишь более тревожная. — Убей ее! — тихо согласилась Ликея, И в ее голосе звенели страх и жажда. Этим она достала из поясных ножен кинжал и протянула ему. Лезвие оказалось черным и блестящим, обсидиан. Память шевельнулась во мне. Он был остер точно бритва, нож, подобающий магу, который не должен касаться железа.